Александр Клавдианович. Доктор искусствоведения, критик, специалист по современному искусству. Академик Российской Академии Художеств. Вице-президент Ассоциации Искусствоведов. Лауреат премии Интернационис Inter Германия. Награжден золотыми и серебряными медалями Академии Художеств. Главный редактор журнала Собрание, Приглашенный профессор Свободного Университета Берлин, Германия. Выступал с курсами лекций в университетах и научных центрах Великобритании, Норвегии, Испании, Украины. Приветствую вас, друзья и коллеги. А тема и проблема у нас сегодня такая. Лев Толстой и Илья Лепин. То есть два очень больших художника. Один художник слова, другой художник кисти. И что с этим всем связано? Что они могут нам сказать как... Персонажи истории, как мыслители, как общественные деятели и как художники. Вот этот второй пункт, этот самый, самый сложный. К тому же два человека, жившие на излёте, а может быть на апогее, старой России. И уж они наверняка могут нам сказать что-то очень важное об истории, о человеке, о цивилизации этой самой страны. Тот и другой Очень идейные, очень идеологические, очень Ах, убежденные художники. У каждого пылкие идеи и убеждения, и они нам стараются их передать и внушить. Толстой вообще создатель целого довольно оригинального учения, в котором есть и социальные идеи, и моралистика, и философская антропология, и исторические воззрения. Всё есть, в общем, всё то, что мы условно называем Толстовством. Уж не буду сейчас объяснять, что мы вкладываем в это понятие. А убеждения Репина, они попроще. Они более типичного для эпохи свойства, распространенные. Но каждый второй в России верил в те демократические, народнические и либеральные идеи, в которые верил этот самый Репин. Хотя по виду так не скажешь. Очень такой богемный человек с пылким взором южных глаз и с волнист... копной волнистых волос и очень богемной бородкой. Ну, вообще художник всегда как будто обязан иметь какие-нибудь убеждения. Без них никуда не денешься. Это вроде бы так во все времена и повсеместно. Но в России в XIX веке Есть своя специфика. 19 век, середина и вторая половина – это время пылких, неистовых убеждений, идейных поисков. Мы тут видим не какие-то спокойные, устойчивые убеждения, характерные для более спокойных и устойчивых эпох, а... Идеи и идеологии, доходящие иногда просто до психических срывов, как у Достоевского. Видимо, реальная жизнь в реальном русском обществе вызывает такие реакции отвращения и несогласия, что просто хочется обязательно найти учения, которые помогут, учения, которые помогут вывести людей из этой невносимой действительности к каким-то более светлым берегам. И Толстой, и Репин – оба такие обуянные искательством художники. Это означает, что литературоведы и историки искусства с ними имеют свои особые проблемы и трудности. Трудно с ними справляться. Мы, конечно, можем для простоты дела что называется, отделаться от проблемы и сказать, что хороший художник – это тот, у кого правильные идеи, Хотя кто его знает, какие идеи правильные, какие нет. И он умеет хорошие, добрые идеи запечатлеть хорошими выразительными художественными средствами. Можно так сказать, но это будет, вообще говоря, неправильно. Конечно, писатель или художник и вот этот кряжистый человек-глыба-толстой, и вот этот артистичный Репин, он обязательно во что-нибудь верит, что, чему-нибудь учит, а ещё он делает ещё что-то. Он вносит в свои сочинения словесные или в свои а, создания живописные что-то ещё, какую-то ауру, какую-то стихию, которую мы называем приблизительными словами, говорим, что это художественно, артистично и прочее, прочее. А как это понять вот нам, интерпретаторам, с этим делом трудно. И иногда хочется даже спросить, а зачем они вообще, эти самые художники, эта художественность? Без них вообще было бы проще. Жили бы просто с наукой, с политикой, с, обще... с общественной мыслью, и всё. Но было бы не так интересно, конечно. Гуманитарные науки, исторического плана издавна занимаются интерпретацией разного рода текстов и визуальных э э конструктов, И гуманитарные и науки давно признали мысль Вальтера Беньямина о том, что во всяком послании есть непредумышленные смыслы. То есть художник, как всякий человек в акте коммуникации, что-нибудь хочет нам передать, транслировать, обозначить, сказать, прокричать, проплакать. Хочет сделать это сознательно. И делает это сознательно. А дальше начинается странная область, куда... Мы, интерпретаторы, проникаем, иногда называя нашу методику герменевтикой. То есть мы проникаем в эти закрытые герметические области посланий, и вот мы думаем, что мы там что-нибудь сможем понять. Ну, действительно, понятно и признано, что художник, как всякий другой человек, когда что-нибудь делает или говорит, он не только говорит, он еще проговаривается, он говорит или дает понять жестом или поведением еще то, что он и не собирался дать понять, а оно само получается. Это, кстати говоря, в значительной степени относится к Льву Толстому. Он в свои поздние годы, после 1880-го, просто досадовал на себя очень сильно за свои предыдущие романы и художественные произведения, потому что там у него сказалось что-то то, что он не собирался сказать. В свои поздние годы он хотел дать людям истинное учение, повести к светлому будущему. А в художественных произведениях что-то ещё и... Ещё есть какая-то стихия, мешающая, досадная, эстетика какая-то, художество. Толстой ужасно был недоволен и ругал тех, кто хвалил его за его романы. Что хочет нам сознательно, с напором, иногда просто насильственно внушить этот писатель? Он хочет нам транслировать свою антропологию скептицизма. Или, говоря проще, или говоря иными словами, мысль о том, что люди неправильно устраивают свою жизнь. Цивилизованные люди заблудились. Они создали государство, власть, сословное общество, церковь и разные прочие механизмы, условности и прочее. И всё это плохо работает, потому что люди забыли о настоящих ценностях, а настоящие ценности они всегда естественные. Это вот, говоря примитивно, море, лес, горы, небеса, растения, трава, ручей. И естественная жизнь человека, который живёт в согласии с естественной природой, вот это настоящее. А люди не настоящие. Они придумали много всего гадкого и лишнего. Власть... Деньги, мундиры, палеты, газеты, парламенты, полиция, книги и все прочее. Дмитрий Сергеевич Мережковский написал в начале 20 века свою книгу «Толстой и Достоевский», изданную в очередном томе его собрания сочинений, по-моему, в 1914 году. И эту книгу я всячески рекомендую читать, потому что она не только умная и глубокая, она ещё и поразительно захватывающая. Ну, мастер слова писал. И Толстой описан в книге Дмитрия Мережковского как «Великий язычник России». Жизнь природы, органическая жизнь, органическое дыхание жизни. Вот что интересует этого самого Толстого. И его интересует... Как описывает Мережковский, семья как природное явление. Не как вот эта вредная, услов... вредная условность цивилизованного человека, а естественная органическая семья. Мы дальше увидим, что это был, вообще-то говоря, слабый пункт Толстого. И он сам понимал, что это слабый пункт. И в конце жизни очень сильно переживал по этому поводу, потому что убедился в том, что создать такую органическую семью он сам создатель великой теории, не сумел. И ушел из дома, и умер, как вы помните, на захолустной железнодорожной станции. Но тут я напоминаю вам первое правило герминевтики. Человек, коммуницирующий, Дает нам понять или говорит что-то что одно, а что у него получается, это другой вопрос. Иногда получается нечто другое. Мы это еще увидим. Вот Толстой, проповедник, учитель жизни, наставник, гуру своего времени. В последние 20 лет он действительно мировой Учитель жизни всемирного масштаба. О нём знают, к нему тянутся, ему пишут из Европы, из Америки, из Азии. Его спрашивают, как жить, он отвечает, знает ответы на все вопросы, как настоящий гуру. Как воспитывать детей, как трудиться, как э, относиться к государству, как что делать с религиозной верой, как делать, что такое искусство, какое искусство правильное, какое неправильное. Все знает, на все вопросы отвечает. Это его роль на арене общественной жизни. В этой своей учительской ипостаси толстой, типичный русский художник, проповедник, пророк и наставник народа и рода человеческого. Существует Вечный такой неразрешимый вопрос о том, как отделить толстого учителя от толстого художника. Он вроде бы художник большой, а он целостный человек. Как разделить, как его распилить пополам? Это же невозможно. Какую-то условную границу я здесь попытаюсь провести. Просто просматривая по... некоторые... Нек... некоторые эпизоды, некоторые образцы Построение текста, некоторые детали текста, выделять художественный текст из нехудожественного текста – это всегда некая условность. Мы сегодня воспринимаем тексты в качестве художников, художественных, которые писались первоначально как не совсем художественные, и видим художественные тексты в сочинениях некоторых мыслителей. А у Толстого мы находим, например, вроде бы настоящий роман «Воскресенье», где он проповедует вовсю, где он запрещает себе быть художником и всякие там красоты себе позволять. Хочет учить, учить и учить прямо целыми страницами и десятками страниц. Хочет сказать спасительное слово. Теперь маленький экскурс. Другой большой писатель России и не только России, но и всего мира – Набоков оставил нам записи своих лекций по истории литературы, которые он читал больше всего в американских колледжах и университетах. Всячески рекомендую читать эти лекции, лекции по истории русской литературы, по истории западной литературы, с одним предуведомлением. Лекции Набокова – это не уроки учёного филолога, который всё детально, всё взвешенно своим студентам преподносит. Это такие излияния увлекающегося художника, очень субъективного. Этим они бывают очень уязвимы, а иногда бывают поразительно эвристичны, то есть ну открывают нам невероятные горизонты. Вот странные вещи. Я нашёл там странные фразы по поводу Льва Толстого. Набоков пишет в одной из своих лекций, посвящен, посвященной Толстому, что Толстову, Толстой, как художник, смотрит, как заворожённый, на тёмные завитки волос на прелестной шейке Анны Карениной. И оторваться не может, и для него эти тёмные завитки волос дороже пишет Набоков, «чем все философские, теоретические рассуждения, чем вся та спасительная проповедь, которую нам Толстой предлагает». Любопытная фраза. Вообще говоря, это такой а, типичный артистический заскок. Набоков, что называется, погорячился, увлекся. Но то, что он сказал, это не бессмыслица, это не чепуха, в этом есть лю... смысл». Потому что Набоков настоящий писатель, он знает, он понимает ткань, словесную ткань, он знает, как действует слово, как слова, сплетенные вот эту ткань, проникают нам в уши, в голову еще куда-то там, в, в нервную систему. И Набоков заметил, художник Набоков заметил, что художник Толстой действительно, как загипнотизированный, смотрит на шейку Анны Карениной в романе «Анна Каренина». Что ему далась эта шея? Что волосы Анны Карениной были уложены в правильную, хорошую прическу. А на шее у, него, у неё были непокорные тёмные завитки, которые никуда и никогда не укладывались и вольно развивались сами по себе. И Толстой возвращается к этим завиткам тёмных волос и всё время на эту деталь смотрит и нам предлагает посмотреть. В чём дело? Почему? Может быть, это э, какое-то сознательное иносказание? Он нам хочет что-то такое произнести. Может быть, это аллегория? Может быть, он нам хочет сказать, что эта женщина, она по натуре мятежница. Она не будет вечно оставаться доброй матерью и послушной женой и соблюдать все условности. Она предпримет что-то дерзкое, что она бросит вызов обществу. Она взбунтуется, а действительно мятеж... Анны Карениной, это трудный вызов прежде всего для ее создателя Толстого. Он же признавался сам в своих дневниках, что он не ожидал от Анны Карениной, что она себя поведет так, так дерзко и так непредсказуемо. Он ее создатель. Должен вроде бы контролировать свое создание, а вот создание не всегда можно контролировать. Что такое с ней происходит? Может быть, может быть, Это восстание самих природных сил, которые заложены в Анне Каренина, в ее душе и теле, против условностей общества. Общество говорит, вот живи так, а она хочет жить вольной жизнью. Может быть, а может быть наоборот. Кстати... Может быть, Анна Каренина просто грешит против законов природы. Не против там норм морали или религии, а против законов природы. Может быть, природа требует, чтобы женщина жила бы правильной. Жизнь, А правильная жизнь – это что? Это уютное гнездышко, это вот птенчики, которых надо там кормить и, и, и растить и прочее такое. И хорошей, правильной женщине даром не нужны все эти аристократы, светские люди, романы, какие-то повесы, гламурные офицеры, вроде Вронского «Бог с ними». Но вот тут мы уже начали рассуждать о смысле каких-то там деталей в тексте, и мы готовы сделать одну ошибку. Мы уже готовы исходить из того, что Толстой всегда учитель жизни. Он хочет на, нас чему-то научить, чему-то правильному, правильные идеи передать. А вдруг это не так? А вдруг он смотрит на очаровательную шейку красивой женщины просто так? вообще без всяких мыслей, без всяких вообще, просто смотрит, насмотреться не может и радуется. И ничего ему не надо, ничего не хочет им сказать. А вдруг это так? Если Набоков имел в виду нечто подобное, то вот в этом и есть смысл. Действительно, Толстой в некоторых местах, на некоторых страницах своих книг очень любит посмотреть на что-нибудь, Действительно просто так, без задней мысли и без всякого поучения. Он очень визуальный и чувственный писатель. Он видит картины, видит детали, видит оттенки, слышит, чувствует, воздух нюхает, вот впитывает всеми чувствами что-то такое. И поскольку он человек очень идейный, хочет нас обязательно чему-то научить, он хочет каждую деталь, там э, запах, Момент бытия, всё хочет присобачить к своим теориям, а у него не всегда получается. С ним происходит один казус. Он хочет получать людей, и в какой-то момент он так вовлекается в чувственную жизнь, в картину, в запах, в ощущения, в тактильность свою, что он теряет нить идеологии – И мы нач... замечаем, что он рассматривает детали и какие-то зрелища просто так. Но захотелось посмотреть человека, он смотрит. Есть зрелища интересные сами по себе. И не надо так особенно над ними мучиться и думать, что они означают. Вот, например, в романе «Война и мир» знаменитая сцена, где Наташа Ростова, совсем маленькая девочка, танцует. Имеется в виду ее русский танец шалью в крестьянской избе. И это зрелище. И художник смотрит, насмотреться не может. Или еще более знаменитая сцена – это то, как старое дерево, как будто совсем уже засохшее, весной выпускает зеленые листочки. Это, конечно, тоже какая-то аллегория. Тут Толстой нам пытается что-то внушить, куда-то нас повести, чему-то научить. Но не только – Вот если прочитать эти описания, эти сцены внимательно, мы заметим, что это... он любуется ими просто потому, что девочка танцует, а дерево зеленеет, и всё тут. И смотри, внимательно смотри, не пропусти, потому что такие вещи всё время не увидишь» редкие моменты, а то, что ты можешь из этих сцен делать какие-нибудь аллегории или какие-нибудь поучения, ну, это твое дело. Ты идеолог, ты что-нибудь там придумаешь. Так вот, у Толстого есть вот эта готовность, в частности, такая визуальная способность раскрытыми глазами смотреть на что-нибудь, в том числе на всякую всячину, но необязательные детали бытия, И это не очень-то согласуется с идеологией, с поучением. Он же учить хочет. А учить – это что значит? Это значит давать ясное, чёткое наставление. Что-то надо делать, поступать надо так-то, в таких случаях надо быть таким-то, с врагами поступай так-то, с друзьями так-то, труд – это то-то и то-то, трудись вот так, и прочее, прочее. И всё это ему надо прописать в такой канонической форме, в форме предписаний и наставлений, и он работает вовсю, пишет горы бумаги, наставляет и даёт нам понять, как надо жить, и ведёт нас за руку к лучшему будущему, то есть, как это ему представляется, у него идейная задача такая. Он работает учителем жизни, тянет вот этот громадный воз. А в какие-то моменты он смотрит на моменты бытия, на зрелища и детали. И смотрит, как художник. У художника живописца есть вот такое свойство. Оно по-разному называется... Я часто от живописцев слышал такое выражение «распустить глаза». Ну, ну вот говорят, распусти глаза, что ты уперся там, что ты смотришь напряженно. Распусти глаза, смотри и всё тут. Это значит, смотри вовсю и не думай о великих идеях, в которые ты, разумеется, веришь. Художник – это ненасытный глаз». Это его достоинство, это его достояние, это его беда, несчастье и всё такое прочее. Художник вообще есть существо антологическое. Имеется в виду, он причастен к бытию. Он, у него есть некая первичная связь с элементарными формами бытия. С предметом, зрелищем, деталью, событием, цветом формой, пространством и так далее. Просто звук или просто цвет. Что сие означает, да бог его знает, что это означает. То есть смысл только в том, что мы смотрим, или мы слушаем, или мы тактильно воспринимаем, и мы знаем, что это есть. Девочка танцует, дерево зеленеет. Это есть художник, чаще всего нормальный человек, Нормальный человек, это значит, что у него, у него есть политические убеждения, у него есть какие-нибудь религиозные воззрения, он хочет нам что-то сказать о добре и зле и прочее. Он хочет нас чему-нибудь научить, исправлять нашу жизнь и прочее. Но важный признак... Раскрывает глаза, смотрит без конца, без устали, без ограничений, без подсказок морали, политики, аксиологии и так далее. Вопрос в том, обладает ли Толстой этим свойством. Я вам на нескольких примерах постарался показать, что этим свойством он обладает. Ну, тем самым я, вообще-то говоря, как интерпретатор, немножечко... Ломлюсь в открытую дверь, потому что понятно, что толстой художник, и что вот это свойство смотреть рас, раскрытыми глазами, распустить глаза, это свойство у него есть, что он художник визуальный, но если говорить о том, почему толстой художник и творческий человек, тут не нужны некоторые предисловия и некоторые теоретические объяснения. Надеюсь, не слишком сложные. Есть, как мне кажется, разделительная линия между толстым э, учителем и толстым художником. Эта линия идет по определенному меридиану. Условно говоря, с одной стороны делание, с другой неделание. С одной стороны деяние, с другой недеяние. Сейчас я постараюсь объяснить, что имеется в виду. Толстой, конечно, как учитель жизни, требует от нас того самого, что требует любой учитель жизни. Вот так делай, так не делай. А художник, вообще-то говоря, этого не требует. Он предлагает, чтобы мы смотрели на мгновение бытия, на разные удивительные разности, детали и зрелища, а по поводу человеческих дел этот самый художник Толстой, который умеет смотреть на эти зрелища, постоянно даёт нам понять одну вещь, с которой большинству людей просто трудно примириться. И о которой с филологами и толстоведами очень всегда трудно говорить. Потому что ну, это скандал. Вот Я вам расскажу, почему это скандал. А именно, делать какие-нибудь усилия Творить, стараться, работать на ниве прогресса, шагать к лучшему будущему, улучшать жизнь, исправлять нравы. Вообще говоря, с точки зрения художника, есть дело некоторым образом бессмысленное. Обратите внимание, когда Толстой в своих книгах начинает работать художником, на все 100%, то есть он не возит за собой вот эту телегу учителя жизни, а работает художником. Он постоянно даёт нам понять, что суедиться не надо, напрягаться не надо. Не надо быть святым, не надо быть развратником, не надо верить в там, монархические идеалы, не надо революций, не надо... Не надо потому, что общественная жизнь и все наши усилия по её усовершенствованию, вообще говоря, очень плохо сделаны. Это я вам говорю не к тому, чтобы вы верили в какие-нибудь идеи, которые звучат из текстов Толстого. Я пытаюсь провести разделительную линию между учителем Толстым и художником Толстым. Учитель требует «напрягайся, старайся и делай, трудись так-то и так-то, детей воспитывай так-то, несправедливость сопротивляйся, ложь разоблачай» и прочее в том, -то, в том же роде. А художник Толстой с изумлением наблюдает разные моменты бытия и даёт нам понять, что вот, смотрите, вот эти люди напрягаются, светятся, но ничего же у них не получается, и не получится ничего. В романе «Война и мир», как вы помните, очень суетятся и напрягаются, прежде всего, кто? Политики и генералы. У них планы, проекты, диспозиция такая-то, стратегический план туда, стратегический план сюда. И всё это зря, всё летит мимо. Потому что эта возня политиков и генералов мешает сражаться с врагом и мешает договариваться с союзниками. И вообще все те, кто суетится и напрягается, министры, богачи, слуги, простые люди, светские дамы, студенты и разные другие, они делают что-то не то. Это путь в трясину. А делать надо что-то другое. Надо сосредоточиться на естественной жизни и слушать жизнь, слушать голос жизни, слушать сигналы, которые исходят от самой природы. Но это, что называется, легко тут говорить. Стоя на кафедре, слушай жизнь, слушай сигналы от природы. Это риторика. А как это практически делать? Художник Толстой прекрасно понимает, что такой вопрос актуален. И он даёт чёткий ответ. У него есть своя художническая техника остранения. Это художническая техника. Он предлагает нам посмотреть на жизнь, деятельность, возню людей – Остранённым и отстранённым взглядом. Взглядом какого-то иного существа. Из пределов иной цивилизации или, может быть, взглядом животного. Но это своего рода фольклорный приём. С одной стороны, мы же знаем в фольклоре, что говорящие вещи, говорящие животные – это такие довольно типичные персонажи в том числе русских народных сказок. Там и из базы говорит, и печь что-нибудь скажет, и щука произнесет. А уж говорящая лошадь – это вообще типичный э, герой русской сказки. В повести Толстого «Холстомер» о людях и их делах говорит мудрая старая лошадь. И в глазах лошади, как она излагает, свой, она излагает свою жизнь среди людей, получается, что жизнь людей ужасно неправильно устроена, потому что люди увлекаются какими вещами? Деньги, власть, ну, политика немножко, э, семья, условности разные. Это все клубок нелепостей, клубок противоестественных нелепостей, из которого человеку выпутаться невозможно. Попал туда, и все, пропал. Вообще, если внимательно читать большие романы Толстого «Войну и мир», Анну Каренину и поздние произведения типа повести «Отец Сергий», там очень заметно использование вот этой внеположной точки зрения. Словно извне, из пределов какой-то другой жизни мы смотрим на то, что делают светские люди, или купцы, или государственные деятели, или помещики, или еще кто-то. И эта точка зрения даруется и Пьеру Безухову, и Лёвину, и разным другим любимым или близким автору-героям. Это совершенно сознательно отлично разработанный и умно применяемый художественный приём. Приём сознательно применяемый. Толстой работает, это, это он не просто так с потолка, это его не, не вдохновение озарило. Он это делает очень технологично. И этот прием придумал не Толстой. Писать о людях культуры с точки зрения предполагаемых природных существ – это одна, один из приемов европейской, в частности французской, но не только французской литературы и философской моралистики XVIII-XIX веков. А Толстой читал разную литературу, как известно, и английскую литературу он читал, и немецкую тоже читал. Больше всего Толстой, правда, читал, видимо, французские шедевры. А во французской литературе, начиная с конца XVII века, есть целая серия замечательных образцов социально-критических сочинений. Это повести разного рода истории о том, как люди извне, люди другого мира... Которые условно называются турками, персами, китайцами или еще какими-нибудь там гуронами, приезжают в Европу, то есть в Париж. Европа это же Париж, все остальное это неизвестно что, а Европа это только Париж. И вот эти естественные люди издалека смотрят на жизнь культурных европейцев и удивляются, потому что все это дико, все противоестественно, все ужасно, нелепо и странно. И жить так нельзя. «Как живёте вы, господа европейцы?» Тут, правда, был один очень деликатный момент, момент. Каким образом этот перс или турок мог сказать о европейской христианской религии? Вот этот пункт надо было как-то очень тонко обходить, потому что посмеяться, что называется, было легко. Но нельзя. На этой почве затем выросла и мифология Жана Жака Руссо, его миф о добром дикаре, который из своего первобытного леса прибывает в Европу, разглядывает все законы установления обычаев европейцев и доказывает своим собеседникам, что всё это сделано ужасно неправильно и нелепо, и что в первобытном лесу люди живут более естественной жизнью. Но самый, пожалуй, талантливый образец такого рода французской моралистической литературы, это, конечно, повесть, Мон, повесть Монтескье, персидские письма. Нам трудно догадаться, что старик Толстой с его странным кряжестым письмом на самом деле воспроизводит вот эти и эту технологию этот взгляд извне, который запечатлён у самых изящных, самых тонких, самых остроумных европейских, а особенно французских писателей. Но мы никогда этого не, не можем догадаться. Ведь как тяжеловесно он пишет, какие обороты, какие придаточные предложения накручивает. Пока до середины дочитаешь, начало забываешь. Возникала большая теоретическая сложность. Вот литература про естественного человека. Что с ней делать? Руссо написал про естественного человека, написал свой общественный договор, где основ... такая основная мысль, если ее крайне схематично пересказывать, заключается в том, что естественный человек, человек природы, имеет свои естественные права. И все эти искусственные права, которые придумало государство, все конституции, все церковные установления, это всё надо отодвинуть в сторону и поставить вперёд естественного человека с естественными правами, грубо говоря. Но раз Руссо не такой же наивный, чтобы он думал, что государство, господа, церковь полиция отойдут в сторону и он написал в общественном договоре что старая власть так просто конечно не отойдет и что ее надо будет ломать и придется применять насилие такого мирного нрава ничего не поделаешь и якобинцы за эти места текста руссо очень ухватились якобинцы такие как Пьер читали общественный договор с большим восторгом и поняли, что Руссо им разрешает рубить головы, расстреливать и вешать людей. И они этим занимались весьма активно. Тот же самый парадокс Руссо проявился затем в еще более парадоксальной драматической форме у Фридриха Ницше. Он-то считал абсолютно несомненным, что цивилизация европейская заблудилась, люди со своим государством и со своей церковью, со своим обществом неправы, нужен другой человек и другие порядки. И трудным путем, просто через себя, не желая того, он приходил к той мысли, что когда-нибудь придет на эту землю сверхчеловек – И разберется с этой самой неправедной цивилизацией. И этот человек будет, конечно, не мягоньким, добленьким существом. Это будет страшный кровавый хищник. И он устроит здесь такое, что э, нам и не снилось. А для Толстого здесь была большая трудная задача. Он ведь Руссо читал и любил. Ницше он тоже читал за поем. И очень не любил, но читал за поем. Толстому нужен герой абсолютно естественный, чтобы он не жил в обществе, чтобы он не разделял вот эту страсть к деньгам, страсть к власти, все вот эти условности, предрассудки и прочее. Естественный человек, но чтобы он кровь не проливал, чтобы он не свирепствовал. А где найдешь такого героя? Руссо и Ницше искали, да ведь не нашли. У Руссо получилось теоретическое оправдание идеологического якобинского террора. А у Ницше получился сверхчеловек, то есть чудовище, которое исправит нам нашу неправильную цивилизацию с помощью меча, пули или бомбы. Такое, такая страшная перспектива. И Толстому эти проекты Руссо и Ницше не годились, а что ему годится – И, видимо, понимая всю трудность этой задачи, он и пишет свои романы один за другим в 60-е, 70-е годы, как такую серию экспериментов по нахождению нового героя. Но где ты, герой? Где этот человек, который не участвовал бы в подлостях, гадостях и лживых эскападах этого, этого общества? Прежде всего художник Толстой стал возлагать надежды на ребёнка. Ну, то есть человек, как большой ребёнок. Бывают же люди, которые живут, живут, да всё как-никак, до старости никак не вырастают. А ребёнок, он кто? Он же вроде бы безобидный. Ну, на самом-то деле психологи говорят, что ребёнок не очень безобидный. Но, во всяком случае, ребёнок не участвует в подлостях государства и в кошмарах революции. Он как-то живёт какой-то своей детской жизнью. Толстой стал экспериментировать. В первом томе «Войны и мира» он экспериментирует. Он рассказывает историю про капитана Тушина. Помните историю про капитана Тушина? Человек наивный, прямой, смешной, странный, в известном смысле почти еродивый. Чудак-человек в полном смысле слова и для общественной жизни не годится. Пригласишь его куда-нибудь в гостиную, он там что-нибудь ляпнет ненароком, такое скверное и нелепое. Тушин... Очень симпатичный человек, но Толстой описывает его перепяти его жизни на войне, а он артиллерийский капитан, не шутка, бог войны. И Толстой разглядывает его с некоторым изумлением. И с таким с холодком, я бы сказал. Тушин дерется на войне очень эффективно, страшно дерется. И, может быть, дерётся именно потому, что он, как взрослый ребёнок, не знает инстинкта самосохранения. Взрослый человек, он что-нибудь прикинет, рассудит, у него есть инстинкт самосохранения, он знает, когда надо проявить осторожность, когда надо отступить. А этот-то ничего этого не знает. Здравствуйте, меня зовут Кузнецов Виталий. Александр Колодианович, скажите, пожалуйста, вот как известно, что Лев Толстой у него была всё-таки двойственная натура? С одной стороны, он был художником, по образу мышления, с другой стороны, писателем. Как вы считаете, доказал ли он своим поступком то, что в конце жизни ушёл из семьи, умер на житель-заружной станции? Таким образом, он показал себе и людям, что он всё-таки в душе художник, и как бы это грубо ни звучало, какой-то ну, безбашенный поступок совершил? Ну вот это, как принято сейчас вульгарно говорить, вопрос на миллион долларов. Даже больше, я бы сказал, на миллиард. Я считаю, что моя личная точка зрения, что и в его стремление последних лет, стремление художника и мыслителя, проявившееся сначала в повести «Отец Сергий», а потом в его житейском поступке, в его таком нелогичном, ну как нелогичном, по-своему логичном, но ужасном поступке, вот, вот так вот сделать, так поступить со своей семьёй и с людьми, которые, между прочим, его искренне любили, Он пытался тем самым не доказать, что он художник или что он мыслитель, а он пытался соединить концы и начало, и пытался сделать нечто подобное тому, что совершил отец Сергей. Уйти в никуда и тем самым доказать, что ты художник и ты мыслитель, в конечном итоге... Должен сознавать, что ты часть Большой Вселенной в любом случае. И уходи в никуда. Не в монастырь. Монастырь – это такая же, такой же сгусток условностей, лжи, эгоизмов и так далее, как его описывает Толстой. Я не говорю о реальных монастырях, не, не дай бог. А... И я думаю, что дело происходило, он хотел себе доказать, что вот это возможно, и что он един, и что он останется единым, целостным человеком тогда, когда он уйдет вот так, в никуда. Ну, понимал ли он, что он-то не может уйти в никуда? Какой там никуда? Там без всяких спутников и без всякого гланаса за ним следили так, что каждый шаг был известен.